суббота, 16 ноября. Судьба наградила меня величайшей неприятностью за все время моего вояжа. Мне доверилась тень старого рекоху, единственными помыслами которого являются бесшумность и осторожность посреди поругания, обусловленного подозрениями и сплетнями. Однако я невиновен, ни по единому пункту, если не считать христианского смирения и непротивления невзгодам. Месяц миновал с того дня, как мы отплыли из нового южного Уэльса, и я написал эти беззаботные слова «Предвижу бедное событиями томительное и скучное путешествие». Теперь эта фраза выглядит насмешкой. Мне никогда не забыть последних восемнадцати часов, но, поскольку я не могу ни спать, ни думать, а Генри уже лег, с бессонницей мне остается бороться лишь одним способом — клясть свою судьбу на этих жалостливых страницах. Накануне вечером я вернулся в свой гроб усталым, как собака. Помолившись и задув лампу, я лег, и, убаюканными рядами корабельных голосов, погрузился было в мелководье сна — как вдруг хриплый голос внутри моего гроба испугал меня так, что сна как не бывало. — Мисс Аюинг! — настойчиво умолял этот шепот. — Не бойтесь! Мисс Аюинг! Нет вреда! Нет кричать! Пожалуй, я Сэр! Я непроизвольно подпрыгнул и ударился головой о шпангоут. В двойном мерцании... Янтарном свете, льющемся сквозь щели между проемом и плохо к нему прилажной дверью, и свете звезд, проникающим через иллюминатор, увидел я, как сам собой разматывается змеевидно-ложный канат, и из него высвобождается черная фигура, словно мертвец при звуке последней трубы. Могучая рука, казалось, проплыла через тьму и запечатала мне рот, прежде чем я сумел закричать напавший прошипел. — Мисс Аюинг, нет вреда. Вы безопасны. Я друг Мисс Адарнок. Вы знать, он христианин. Пожалуйста, тихо. Разум наконец ополчился против моего испуга. Не дух, а человек прятался в моем помещении. Если бы он хотел перерезать мне глотку ради моей шляпы, башмаков и бумажника, я был бы уже мертв. Если мой тюремщик был без безбилетником, то не я, а он рисковал жизнью. Благодаря его неправильному говору, его слабо видимому силуэту, его запаху интуиция подсказывала мне, что безбилетник был индейцем, единственным на корабле с пятьюдесятью белыми. Очень хорошо. Я медленно покивал в знак того, что кричать не буду. Осторожная рука освободила мой рот. — Меня зовут Аутуа, — сказал он. «Вы знаете я! Вы видел я! Вы жалел я!» Я спросил, о чем таком он толкует? маури бил меня кнутом «Вы видел!» Память моя превозмогла причудливость происходящего, и я вспомнил, как этого Мариори стегал повелитель ящериц. Это его умилило. «Вы хороший человек!» Мисса Д'Арно говорил «Я! Вы хороший человек!» Вчера он прятал я в ваша каюта, я убегает, вы помогает, масса, Юинг. Теперь же у меня не мог не вырваться стон, ты его рука снова зажала мне рот. Если вы не поможете, я в беде умереть. Совершенно верно, подумал я, и более того, ты меня за собой потянешь, если только мне не удастся убедить капитана Малиньо в своей невиновности. Я сгорал от возмущения поступком де Арнака, но и по-прежнему сгораю. Пусть сам спасает своих добряков и оставит ни в чем не повинных наблюдателей в покое. Я сказал безбилетнику, что он уже и так в беде умереть. Пророчится, мол, это коммерческое судно, а не подземная железная дорога для беглых рабов. «Я умелый моряк», — настаивал Черный, — «я заработаю проезд». «Хорошо и прекрасно», — сказал я ему, сильно сомневаясь в его притязании на бытность опытным моряком, и настоятельно посоветовал немедленно отдаться на милость капитана. «Не, он не слушает я! Плыви назад, нигер!» «Они говорит и бросает я в океан!» «Вы закон знает, да? Вы идет, вы говорит. Я остается, я прячется. Пожалуйста! Кеп слушает вы!» мисса Юинг, пожалуйста!» Тщетно пытался я его убедить, что нет такого ходатая, который был бы менее ценим при дворе капитана Малиньо, нежели Янке Адам Юинг. Авантюра, затеянная Мариори, принадлежит только ему, и я не желаю принимать в ней участие. Его рука нащупала мою, и к ужасу моему сомкнула мои пальцы на рукоятке кинжала. Решительными и бесстрастными были его слова. «Тогда вы убивает я!» С потрясающим спокойствием и определенностью он прижал его острие к своему горлу. Я сказал индейцу, что он сумасшедший. «Не так. Вы не помогает я. Вы убивает я. Одно и то же. Это так. Вы это знает». Я умолил его успокоиться и говорить тише. «Так убивай я. Скажи другие. Я нападал на вы, и вы я убивает. Я не быть еда, рыбы. Масса, Юинг. Умирать здесь лучше». Проклятая свою совестливость единожды, судьбу свою дважды и мистера Д арнака трижды, — Я попросил его вложить свой кинжал в ножны и во имя Господа сдерживаться, чтобы никто из команды не услышал его, не явился сюда и не стал колотить в дверь. Пообещал подойти к капитану за завтраком, ибо сейчас он почивает, а прерывать его сон будет означать только одно — безусловно, обречь все предприятие на неудачу. Безбилетник этим удовольствовался и поблагодарил меня. Он снова скользнул внутрь бухты каната, оставив меня наедине с почти неразрешимой задачей измыслить обстоятельства появления аборигена на английской шхуне, которые не навлекли бы на его открывателя и соседа по каюте обвинений в заговоре. Дыхание дикаря сообщило мне, что он спит. У меня был соблазн броситься к двери и возопить о помощи, но в глазах Господа данное мною слово было моим обязательством, даже слово, данное индейцу. До меня доносилась какофония Поскрипывали перегородки и половицы, раскачивались мачты, изгибались канаты, хлопали паруса, ступали по палубам ноги, блели козы, шныряли крысы. Стучали насосы, били склянки, отмеряя вахты, шумом из кубрика доносился шум потасовок и смех, отдавались приказы, раздавались песни Брашпиля и Вечного Царства Нептуна. Все эти звуки убаюкивали меня, пока я размышлял, как бы мне наилучшим образом убедить капитана маленё в своей непричастности к замыслу мистера Д'Арнока — Теперь мне придется быть бдительнее, чем когда-либо, чтобы этот дневник не был прочитан недружественными глазами. Как вдруг чей-то вопль фальцетом, начавшийся где-то далеко, но приближавшийся быстро, со скоростью раскатов грома, оборвался ударом о палубу всего лишь несколькими дюймами выше того места, где я лежал. Какая ужасная кончина! Я лежал ничком, потрясенный и окоченевший, забывая дышать. Вдали и вблизи слышались крики, ноги сбежались в одно место, и раздался тревожный зов. — Поднимите доктора Гуза! — Бедолага упадает с текелажа? — Теперь мертвый! — прошептал индеец, пока я торопливо одевался, чтобы узнать причину всей этой суматохи. — Вы не может ничто, мисс Са Юинг. Я велел ему не высовываться и поспешил наружу. Мне казалось, что безбилетник чувствует, какой соблазн я испытываю, чтобы воспользоваться этим происшествием и выдать его. Вся команда сгрузилась вокруг человека, лежавшего у основания грот мачты. В колеблющемся свете фонаря я узнал одного из костильцев. Признаюсь, первым моим чувством было облегчение, что это не Рафаэль, а кто-то другой разбился насмерть. Матрос-исландец говорил, что умерший выиграл у своих соотечественников в карты весь их рацион Арака и весь же его выпил перед своей вахтой. Появился Генри в ночной рубашке с докторским чемоданчиком. Присев на колени возле искалеченного тела, он стал щупать пульс, но вскоре покачал головой. Этому парню врач уже не нужен. Мистер Роудрик изъял для аукциона башмаки и одежду Кастильца, а Мэнкин принёс для трупа какой-то третий сортный мешок. Мистер Бурхав вычтет стоимость этого мешка из аукционных доходов. Матросы возвращались в кубрик или расходились по своим постам молча. Все помрачнели из-за этого напоминания о бренности человеческой жизни. Генри, мистер Роудрик и я остались и наблюдали, как кастильцы — совершали над соотечественником свои католические погребальные обряды, прежде чем завязать мешок и придать тело водным глубинам со слезами и горестным адьос. — пылки романсы заметил Генри, — во второй раз желая мне спокойной ночи. Я жаждал поделиться с ним своей тайной об индейце, но предпочел держать язык за зубами, чтобы не обременять друга своими трудностями возвращаясь к себе после этой печальной сцены я увидел что в камбузе мерцает фонарь финбар спит там чтобы стеречь провизию от воришек. но нынешнее ночное потрясение заставило подняться его я с испугом вспомнил что без биетник не ел должно быть на протяжении полутора суток с испугом ибо на какую зверскую выходку не подтолкнет дикаря пустой желудок на утро Мой поступок мог обернуться против меня, но я сказал Коку, что сильнейший голод совершенно не дает мне уснуть. И, под двойной против обычного цене, в виду неурочного часа, приобрел блюдо сосисок с кислой капустой и булочками твердыми, словно пушечные ядра. Когда я снова оказался в пределах своей каюты, дикарь поблагодарил меня за доброту и стал поедать скромное угощение так, словно бы находился на президентском банкете. Я не раскрыл ему своих подлинных мотивов, а именно, чем полнее его желудок, тем меньше вероятность того, что он захочет полакомиться мною. Вместо этого я спросил, почему, когда его стигали плетью, он мне улыбался. Боль сильна, да, но глаза друга сильнее. Я сказал, что он обо мне почти ничего не знает, а я ничего не знаю о нем. Он ткнул пальцем себе в глаза, потом указал на мои глаза, словно этот единственный жест был исчерпывающим объяснением. Во время ночной бахты ветер усилился, заставляя стонать шпангоуты, взбивая волны и омывая ими палубы. Морская вода вскоре стала просачиваться в мой гроб, струйками стекая по стенам и кляксами капая на мое одеяло. Ты мог бы выбрать себе убежище по суше, чем моя каюта, — шепнул я, чтобы проверить, бодрствует ли мой безбилетник. — Безопасный лучше, чем сухой мисс Саюинг, — пробормотал он, — столь же далекий от сна, как я сам. «Почему — Почему? — спросил я. — Его так жестоко избили в индейской деревушке. Воцарилось молчание. — Я видел слишком много мира. Я был плохой раб. Чтобы в ужасные эти часы отвадить от себя морскую болезнь, я вытянул из безбилетника историю его жизни. «Пиджин Инглиш» сделал рассказ довольно бессвязным, так что здесь я попытаюсь запечатлеть лишь самую его суть. Корабли белых людей принесли старому Рэкоху не только злоключения, о которых рассказывал мистер Д'Арнок, но также и чудеса. Будучи еще мальчиком, Аутуа жаждал побольше узнать об этих бледных людях, явившихся из мест, само существование которых во времена его деда принадлежало к области мифов. Аутуа утверждает, что его отец был в числе местных жителей, с которыми разведывательный отряд лейтенанта Браутона встретился в заливе столкновения, И в юные свои годы ему довелось слышать вновь и вновь повторяемые небылицы о великом Альбатросе, плывущем сквозь утренние туманы, о его странно сложенных и украшенных живописными плюмажами слугах на каноэ, подплывших к берегу, о странном щебетании, птичьем языке, слуг Альбатроса, об их дымном дыхании, О гнусном нарушениями табу, что запрещает незнакомцам прикасаться к каноэ. Такое деяние налагает на судно проклятие и делает его столь же непригодным для мореплавания, как если занести на него топор. О преследованиях и ссорах, об орущих вещах, чей магический гнев может убить человека по другую сторону взморья. И о яркой юбке, раскрашенной в океанско-синей, облачно-белый и кроваво-красный цвета, которые слуги подняли на высокой палке, прежде чем вернуться к великому альбатросу. Этот флаг был снят и преподнесен вождю, и тот с гордостью носил его, пока не был унесен золотухой. У Аутуа был дядя Коче, который плавал на борту зверобойного судна из Бостона, примерно с 1825 года. Точного своего возраста мой безбилетник не знает. Мариори очень ценились как матросы для таких судов, ибо вместо воинской доблести мужское население Рекоху заслуживало себе шпоры искусством охоты на тюленей и подвигами по части плавания и ныряния. Например, прежде чем свататься, молодой человек должен был донырнуть до морского дна и всплыть на поверхность с парой моллюсков в руках и еще с одним во рту. Вновь обнаруженные полинезийцы, следует добавить, были очень легкой добычей для недобросовестных капитанов. Дядя Аутуа Коче вернулся через пять лет, облаченный в одежды пакеха, с серьгами в ушах, со скромным мешочком долларов и реалов, со странными привычками, в том числе дымным дыханием, с несуразными клятвами и рассказами о городах и видах слишком уж отдаленных, чтобы их можно было описать на языке Мариори. ау поклялся отплыть на первом же корабле, который будет покидать Оушен-Бей, и увидеть эти экзотические места своими глазами. Его дядя убедил второго помощника французского китобоя взять на борт десятилетнего ау в качестве ученика. За свою последующую морскую карьеру Мариори видел ледяные гряды Антарктики, китов, превращенных в островки запекшейся крови, а затем в бочки спермацета. В Сиднее он видел огромные здания, парки, запряженные лошадьми экипажи, дам в шляпках и чудеса цивилизации. Он доставлял опиум из Калькутты в Кантон переболел дизентерией в Ботавии, потерял уха в стычке с мексиканцами возле алтаря в Санта-Круз. Выжил после кораблекрушения у мыса Горн и видел Рио-де-Жанейро, хотя не спускался на берег. И повсюду наблюдал он, что в смысле повседневной жестокости души у более светлых раз оказываются темнее вернулся ау-туалетом 1835 года, повидавший мир и умудренный всем увиденным молодой человек около 20 лет. Он собирался взять себе невесту из местных, построить дом и обрабатывать несколько акров, но, как рассказывает мистер Д'Арнок, ко времени зимнего солнцестояния все мариори, уцелевшие после резни, стали рабами маори. Годы, проведенные вернувшимся моряком среди команд всех национальностей, не возвысили ау в глазах захватчиков. Я заметил, насколько не ко времени пришлось его чудесное возвращение домой. Нет, мисс юинг Рэкоху позвал я домой. Я видел его смерть так, что я знаю. Он постучал себя по голове. Что правда? Хозяином Аутуа был Маури с татуировкой в виде ящерицы — Купака, который говорил своим сломленным рабам, что явился к ним для того, чтобы избавить их от фальшивых идолов. — Ну что, спасли вас, ваши боги? — насмехался Купака. — Загрязненного языка мой кнут научит вас чистому Маури, испорченной крови, близкородственной браке, разжижили вашу изначальную ману. С того времени браки между Мариори были запрещены, а все новорожденные от мужчин Маори и женщин Мариори объявлялись Маори. Первых нарушителей наказывали самым страшным образом, а все те, кто уцелел, жили в состоянии литургии, порождаемой безропотным повиновением. Аутуа расчищал землю для Купаки, выращивал пшеницу и ухаживал за свиньями, пока ему не стали доверять настолько, что он сумел бежать. Тайные места на Рекоху, мисс Са Юинг, глубокие лощины, ямы, глубокие пещеры в лесу Мотопоропоро, в таком густом, что ни один пес не учует тебя там. По-моему, я упал в одно из подобных убежищ. Годом позже его поймали снова. Но рабы Мариори к этому времени были слишком редки, чтобы их убивать без разбору. маури низшего разряда вынуждены были к огромному своему неудовольствию работать наряду с рабами. Мы что же, покинули землю наших предков в Аутероа? Ради этого жалкого утеса жаловались они? Аутуа сбежал снова, и во время этого второго промежутка свободы Ему на несколько месяцев было предоставлено тайное убежище у мистера Д'Арнока, ценой немалого риска для последнего. Во время пребывания там Аутуа был крещён и обратился к Господу. Люди-купаки поймали беглеца через полтора года, но на этот раз милосердный его властелин проявил уважение к стойкости Аутуа. После наказания для острастки плетьми Купака велел своему рабу заняться рыбной ловлей для его купаки-стола. На этой должности Мариори позволил себе провести весь следующий год, пока в один из дней не обнаружил, что в его сети бьется редкостная рыба — мойка. Жене Купаки он сказал, что эта рыба, повелевающая всеми остальными рыбами, может быть съедена только повелителем людей, и показал ей, как приготовить мойку — для ее мужа. Плохой, — Плохой-плохой яд — это мой ика. Мисс Саюинг, один укус. Да, вы засыпает, вы никогда не просыпает. Во время ночного пиршества Аутуа выскользнул из лагеря, украл хозяйское каноэ и стал грести безлунной ночью против сильного течения по неспокойному морю по направлению к острову пит в двух лигах к югу от Чатема известному на языке Мариори как «рангиория» и почитаемого как место рождения человеческого рода. Удача сопутствовала безбилетнику, ибо прибыл он невредимым на рассвете, когда задул шквалистый ветер, и ни одно каноэ за ним не последовало. В своем полинезийском Эдеме Аутуап питался диким сельдереем, водяным крессом, Яйцами, ягодами, иногда молодыми кабанчиками Огонь решался разжигать только под прикрытием тумана Или в каком-нибудь темном убежище И постоянно знанием того, что капука по крайней мере, Получил достойное наказание. Не было ли невыносимым такое одиночество? Ночами предки приходили. Днями я рассказывал птицам сказки Мауи, А птицы рассказывали мне сказки моря. Берлец прожил так немало лет, пока в сентябре прошлого года зимний шторм не сокрушил китобойное судно «Элиза» из Нантакета, а арифы острова пит Вся команда утонула, но наш мистер Уокер, ревностный в погоне за даровыми гинеями, пересек пролив, ища, чем там можно поживиться. Обнаружив на острове признаки обитания, увидев старое каноэ Купаки, каждая каноэ украшается уникальной резьбой, он понял, что нашел нечто ценное для своих соседей Маури. Двумя днями позже большая партия охотников приплыла на островок с большой земли. Аутуа сидел на берегу и наблюдал за их прибытием. Его удивило лишь то, что он увидел своего старого недруга Купаку. Тот посидел, но был очень даже жив и распевал воинственные песни. Мой самозванный товарищ по каюте завершил свой рассказ. Прожорливый пес этого мудака украл с кухни мойку И сдох он, не маури Да, Купака стегал меня плетью, но он стар и далек от дома, а его мана стала пустой и истощенной. маури расцветают в войнах мести и вражде, но мир их убивает. Многие возвращаются в Зеландию. Купака не может. У него там больше нет земли. Потом, на прошлой неделе, мисс Юинг, я увидел вас, и я знаю, вы спасет я. Я знаю это.